64 -я. Ноэль, ты ведешь себя как ребенок. Куда уходил? Я же сказал, надо было кое-что доделать, и... Это что-то меняет? Твоя мама беспокоилась. Я перед ней не отчитываюсь. Марина сидела под одеялом. Ему утром в Португалию лететь, к Барбосе. Ложись. В ступеньках переночую. Ноэль, уже половина второго. Давай ты не будешь рыскать по отелям. Мы же можем остаться друзьями. Мы были-то друзьями, а не любовниками. Я с друзьями в одной постели не сплю. И глаза у тебя холодные. У друзей таких не бывает. Я же сама не знала, что все еще люблю Дениса, и не придумывая холодный взгляд. Он был не холодный, а пустой, — сказала Корта по телефону. У нас с Ноэлем начались проблемы, — хмыкнул. Кажется, проблемы начались у меня. Не поняла, что это значило, но хмыкнул добродушно. Ноэль стоял в пальто посреди спальни. Я ухожу. После Португалии поживу в ступеньках. Смеешься? Я завтра съеду. Куда? Да хоть к Сине. Пожалуйста, ложись спать. Наталину Наталоне. Не надо, поморщился. Вышел и прикрыл дверь. Легла, вытянула ноги в пододеяльный холод. Ставни не закрыты. Проснуться при свете от этой мысли становится радостно.